Утром их разбудил адъютант Яковлича, Красивый, улыбчивый мальчик. Он редко покидал своего командира, никогда не появлялся на позициях, и офицеры переглянулись. Господин майор просит пожаловать к себе господ русских офицеров. Майор Яковлевич. вопреки обыкновению принимал не в тесном прокуренном шалаше, а на поляне. И это обстоятельство, и неуклюжая старательность в одежде майора, и нелепая сабля, за которую он то и дело цеплялся, все удивляло и настораживало. Но самым удивительным был неожиданный приезд штабс-капитана Истомина. «Важные новости, господа! Весьма важные!» «Господа русские офицеры!» – тусклым голосом начал Яковлевич, когда все выстроились на краю поляны. «Сербский народ переживает великое историческое событие. В кровавой борьбе с турками наступил новый этап. А так как народ в Сербии составляет войско, которым вы командуете, то мы просим вас присоединиться ко всенародному желанию – и разъяснить его значение подчиненным. — Позвольте, какое желание? — громко спросил Тюрберт. — Нельзя ли попроще, господин майор? Яковлевич сонно глянул на щеголеватого артиллериста, вяло пожевал толстыми губами. Сербский народ выразил единодушное желание провозгласить князя Милана королем Сербии. Этим актом мы решительно сбрасываем турецкое иго и объявляем войну султану как самостоятельное суверенное государство. С момента возложения короны на голову короля Милана мы уже не повстанцы, а самостоятельное европейское государство, находящееся в состоянии войны с Османской империей. Вот и конец перемирию. шепнул Брянов Алексину. «Ай да Хорватович!» «По-вашему, он лично уговорил Милана короноваться?» «Нет, конечно. Это устроила военная партия. Хорватович только подтолкнул нерешительных. Но каков камуфлет, а? Мы больше не повстанцы. Раз они не повстанцы, то и мы не волонтеры, а наемники сербской короны». «Вам хочется быть наемником, Алексин? «Господа, что за разговоры?» — призвал к порядку Истомин. «Разделяют ли русские офицеры единодушное желание сербского народа провозгласить князя Милана королем Сербии?» — громко спросил Яковлевич. «А нам-то что за дело?» — вдруг резко крикнул Брянов. «Мы ехали помогать сербскому народу в войне с турками, а не сажать на престол королей». «Господа, господа, нельзя же так!» – всполошился майор. «Капитан Брянов шутит, господин майор», – Натянуто улыбаясь, пояснил Истомин. «Он шутил в России с либералами, шутил в Бухаресте с болгарской эмиграцией и пытается шутить сейчас, а шутить как раз и не следует, потому что русское командование, которое я здесь имею честь представлять, поддерживает единодушное желание сербского народа и надеется, что все русские офицеры разделяют эту точку зрения. — Что до меня, то мне как-то все равно, — ворчливо заметил Тюрберт. — Королем так королем. Лучше скажите, когда начнем стрелять? — Перестаньте, Тюрберт. — Это все достаточно серьезно, — поморщился Истомин. Вам надлежит разъяснить своим подчиненным значение этого важнейшего политического акта и добиться их поддержки. «Ура, господа, ура!» – насмешливо улыбнулся Савримович. «Ура!» – неожиданно звонко заорал адъютант Яковлевича. Живе, краль Милан! живила кралица Наталья!» Возвращались в подавленном настроении. Даже ярых монархистов смутила поспешность и несвоевременность этого акта. Только Тюрберт радовался. «А что, господа, теперь, пожалуй, и постреляем!» Рота приняла известие завидным равнодушием. Как сербам, так и волонтерам было безразлично, останется Милан князем или превратится в короля — Лево проворчал неодобрительно. Аристократы взяли вверх. Несмотря на то, что приказ был исполнен, смутное раздражение не покидало Алексина. Он пытался разобраться, откуда оно, это раздражение. Пытался внушить себе, что ему нет ровно никакого дела до внутренней политики сербских заправил. А тем паче до князя Милана... Но чем больше он думал об этом, тем все яснее и яснее чувствовал, что раздражение это есть просто обида, его личная обида за себя, за всех волонтеров, искренний порыв которых был использован в интересах узкой группы людей, ловко воспользовавшихся моментом для своих далеко не бескорыстных целей, а поняв это, уже не мог усидеть на месте, разыскал Савримовича, и вдвоем они отправились к Брянову. У Брянова сидел Кара Георгиев. Увидев офицеров, он неприятно улыбнулся, не сделав никакой попытки привстать. Капитану их визит тоже не доставил радости, но Алексин не обратил на это внимания, и Совремович напрасно делал ему знаки. «Присаживайтесь». суховато сказал Брянов. «Ужинали?» «Да-да, не беспокойтесь», поспешно забормотал Савримович. «Мы, собственно, чисто случайно, на минутку, не знали, что вы заняты». «Вы знакомы с господином Карагеоргиевым?» «И, полагаю, этого достаточно». «Господин Карагеоргиев не любит русских», сказал Гавриил, садясь напротив болгарина. «Но, кажется, не всех». Кара-Георгиев еще раз улыбнулся, но промолчал. Брянов постоял, поочередно посмотрев на каждого гостя, пошел в угол. Но вина мы все же выпьем. Он достал бутыль. Не давиться же нам взаимными колкостями, правда? Он принес кружки, разлил вино. Кара-Георгиев по-прежнему помалкивал, натянуто улыбаясь. Почему вы не ушли смеченным? — спросил Олексин, мало заботясь о Тоне. — Да я не разбойник, господин ротный командир. Оставим формальности для строя. Вы не находите, что ваше объяснение носит отчетливый турецкий акцент? — Простите, не понял. Обычно болгарских повстанцев называют разбойниками либо турки, либо их прислужники, и в данном случае они правы. Вы оскорбляете моего друга! – нахмурился поручик. – Не забывайтесь, Кара Георгиев, господа, господа! – засуетился Савримович. Брянов слушал молча, изредка поглядывая на Алексина. Вам известна программа стойче-меченого?» спросил Кара Георгиев, помолчав. Нет. Гавриил интуитивно почувствовал подвох в этом вопросе. Просто... Просто мы не говорили об этом. Она осталась бы неизвестной, даже если бы вы и говорили, спокойно сказал Болгарин. Дело в том, что ее попросту нет. Меченый мстит и только. Месть — святое дело, осторожно вставил Савримович. Возможно, но всегда личное, а потому и антиобщественное. Гайдук! «Мстит народу, а не злодею, мстит сам верша суд и расправу, справедливо это!» Алексин опять вспомнил о словах Мелье. И недобрый Карагеоргиев тоже говорил о справедливости. Все вокруг говорили о справедливости, ссылались на нее, жаждали ее, мечтали и умирали за нее, но каждый понимал ее по-своему». Болгарский народ не поддерживает военных авантюр против османов. Это доказано историей. Из апрельского урока надо было извлекать выводы. А извлек ненависть, одну слепую ненависть к туркам. Может быть, из этой искры возгорится пламя? Опять осторожно спросил Савримович. Для того, чтобы возгорелось пламя, важны не столько искры, Столько горючий материал. Вот единственно правильный вывод. Болгарии нужны апостолы, а не войны. Нужна пропаганда, а не жертвенные бои. Однако... Однако вы почему-то оказались в Сербии, господин апостол, — заметил поручик. Карагеоргиев промолчал выразительно, как показалось Алексину, посмотрев при этом на Брянова, и капитан сразу поднял кружку. Выпьем, господа, и поговорим о чем-нибудь веселом. Как там говорил наш друг Тюрберт-поручик о стрельбе картечью при конной атаке. Так кажется. Это мне напоминает игру. А вы любите брюнеток, господа? Невесело усмехнулся Гавриил. Здесь все считают меня несмышленышем. Все. А я думаю о князе Милоне, о всей этой странной затее с коронованием. Затея, при которой у меня такое ощущение, Ничего не могу поделать. Всех русских волонтеров сочли за стадо баранов, годные лишь на убой. Ну да бог с ними, с интригами и дракой за кусок пирога. Но вы-то, вы-то зачем хитрите, господа? Не доверяете? Скажите, мы уйдем без обиды. Вы не встанет заговорщиков, Алексин, Нахмурившись, сказал Брянов. А то, что Карагиоргиев не считает нужным говорить, это его право, поверьте на слово. «Мы верим, верим», – поспешно согласился Савримович. «Не правда ли, Алексин?» «Правда. К сожалению, мы куда чаще верим, чем веруем. Верим в призывы трибунов, в необходимость помощи, в собственную искренность и в искренность друзей. А надо веровать». «Веровать! Во что-то надо же веровать! Надо! Надо!» Поручик вдруг вскочил, щелкнул каблуками. «Извините, господа, что нарушил беседу. У меня две дурные привычки. Не вовремя приходить и не вовремя уходить. Честь имею! Вы идете, Савримович?» И вышел из шалаша, не ожидая ответа.